Три таких флота, какие мы имеем сейчас, можно построить и скрыть в Тарнейских, Сингитских и Стремонских водах. Но это все равно не прибавит нам земель и богатства. Поэтому мой отец, достославный царь Олинфа, послал нас в поход за славой, богатством и новыми землями. Где мы добудем все это, он не сказал. Важно, чтобы мы вернулись с победой. Вот стоит перед вами юноша. Он пришел к нам из страны амазонок, из города дев-воительниц, о непобедимости которых мы много наслышаны. В городе этом сейчас великая смута. Восстали рабы, девы дерутся между собой, а подвалы храмов полны золота и драгоценностей. Такую удачу боги посылают единожды в жизни. Пропустим ли мы ее? Вот о чем я хотел спросить вас, славные кибернеты. «Можно ли верить этому юноше?» — спросил самый старый из кибернетов Минус. «Можно. Но если мы решим пойти на фермаскиру, то славному Диамеду придется еще раз сходить туда и увидеть все на месте». «Пройдут ли по реке наши триеры?» — спросил Арист. Это мы тоже узнаем, если понадобится. Главное, чтобы мы были единодушны. Мы и наши воины. Я думаю так, — сказал кибернет Аркадос. Там, на северных берегах, тоже придется драться. Иначе зачем было нам брать с собой четыре тысячи воинов? Но пока мы туда дойдем, наши грибцы вытянут все свои жилы на руках. Они будут рады вступить в битву здесь и покрыть свои щиты славой. Амазонок еще никто не побеждал. И если мы сделаем это, слава о нас пронесется по всем берегам Фракийского, Эгейского и Критского морей. Я верю, нас ждет победа!» Аркадусу никто не возразил. И в тот же день Диомет сотней воинов сели в рыбацкие лодки и ушли к Фермаскире. Хети повел их в стан Лоты и Чокеи. Через сутки они возвратились уже верхом. Лота дала им лошадей. Диомет встретился с Чокеей и Лотой и договорился обо всем. Было решено, что Торнейцы проведут свои суда по Фермадонту и встанут на траверзе Фермаскиры. Повстанцы помогут им покорить Амазонок, после чего уйдут по домам. Им не нужны богатства фермаскиры. Им нужна свобода. Вечером Триеры Тифиса вошли в устье Фермадонта. И на весла шли всю ночь и первую половину дня. К полудню они достигли города. И Тифис без помех высадил своих воинов на берег. На это ушла вторая половина дня. Ночью кибернеты готовили свои команды к штурму города. Утром стало известно, Амазонки покинули Фермаскиру и открыли ворота города. Непобедимый город пал, хотя Тифис и Диамет понимали, что воевать им придется. Сколько годы распала, не знала. Ее разбудила Биата. Рядом с Полимархой стояла Антагора. — Ты привела охрамовых кодомарха? — Нет, я пришла сюда одна. — Одна? Зачем? Чтобы разбудить тебя. Великая царица погубила Фермаскиру и спокойно спит. И Полимарха тоже спит. Годера взбесил этот тон. Она схватила за рукоятку меча и скорее прокричала, чем проговорила: Это вы со своей коварной сестрой хотели погубить Фермаскиру, но вы ошиблись. Я сейчас подниму весь город и. Не кричи, Годера! Открой бойницу и погляди на Фермадонт. Антагора ударила по щиту, закрывавшему бойницу, и протянула руку в сторону реки. Перед взглядом изумленной царицы предстала спокойная гладь Фермадонта. На ней, слегка покачиваясь стояли двадцать тяжелых триер, а на берегу, сверкая на солнце медными шлемами, выстраивались воины в тяжелых доспехах. «А теперь посмотри сюда!» Кодомарха открыла восточную больницу. Там за стенами колыхалось море мужских голов. Впереди них стояли всадник и всадница. В ней царица узнала Милету.